1 4 1 В ответ на это Дарий отправил войско под предводительством Атана, т одного из известных уже нам семи персов, приказав ему сделать все во исполнение просьбы с и л а с о н т а По прибытии к морю Атан выступил с войском в поход. 1 4 2 Остров Самос находился в то время во власти Миандрия, Миандриева сына, которому Поликрат верил у п р а в л е н и е островом. Миандрий желал быть справедливейшим человеком, но желание его не сбылось. По получении известия о смерти Поликрата он поступил так. Прежде всего соорудил алтарь в честь Зевса Освободителя и отделил вокруг него заветную землю, которую и теперь еще можно видеть в городском предместье. Покончив с этим, он созвал всех полноправных граждан на собрание и произнес к ним следующую речь: с к и п е т р и вся власть Поликрата, как вы знаете, верены мне. И хотя от меня лишь зависит теперь властвовать над вами, но я по возможности не стану делать сам того, что порицаю в ближнем. Я не одобрял г о с п о д с т в о Поликрата над равными с ним людьми, не одобрил бы того же и ни в ком другом. Судьба Поликрата исполнилась, а я предоставляю власть народу и возвещаю вам самоуправление. Для себя я желаю лишь следующих отличий. получить шесть талантов из имущества Поликрата, а кроме того звание жреца Зевса освободителя для себя и для всего моего потомства. Зевсу этому я сам соорудил святилище и возвратил вам свободу. С таким заявлением обратился он к самостцам. Один из граждан в ответ на это встал и сказал следующее: но ведь ты и недостоин управлять нами, потому что ты человек Низкого происхождения и вредный. Постарайся поскорее отдать нам отчет в том имуществе, которое попало в твои руки. сто сорок три. Так говорил уважаемый гражданин по имени Телесарх. Между тем Миандрис сообразил, что если он выпустит в л а с т ь из своих рук, то кто-нибудь другой сделается тираном. А потому решил не отказываться от власти, возвратился в акропол и позвал к себе граждан одного за другим, как бы для представления им отчета в деньгах. При этом взял их под стражу и заключил вако вы. Пока они содержались в тюрьме, Меандри заболел. В ожидании смерти брат его Ликаред с целью облегчить себе достижение власти на Самосе велел казнить всех заключенных. Самосцам очевидно не хотелось свободы. 144. к о г д а персы с Селасонтом высадились на Самосе, никто из жителей не оказал им сопротивления. Напротив, единомышленники м и а н д р и я и он сам изъявили готовность по заключении договора покинуть остров. Атан согласился на это и заключил договор. Знатнейшие персы в е л е л и поставить для себя кресла и уселись подле Акрополя. 145. У Тирана Миандрея был сумасбродный брат по имени Харилай. За какой то проступок он содержался в подземной темнице. Услыхав, что делается на дворе, он выглянул в о к о ш к о и увидел спокойно сидящих персов. Тогда он стал кричать, что желает беседовать с Миандреем. При известии об этом Миандрей велел выпустить брата на свободу и привести к нему. Как только привели его, он с глумлением и бранью старался побудить его к нападению на персов. Говорил он при этом следующее: меня родного брата подлеший человек ты заключил в подземелье, хотя я не совершил ничего заслуживающего тюремного заключения. В то же время ты позволяешь персам гнать тебя из отечества и родного дома, не дерзая наказать их, хотя так легко сокрушить персов. Впрочем, если ты робеешь перед ними, дай мне твоих наемников, и я накажу персов за появление среди нас, а тебя самого я постараюсь удалить с острова. Такова была речь Харилая. 146. м е а н д р и принял предложение брата не потому, однако, как мне кажется, чтобы он дошел до такого безумия и верил бы в победу своих солдат над двойным и п е р с и д с к о г о царя, но скорее из зависти к Силосонту, которому должно было достаться государство, не тронутое неприятелем, при том без всякого труда. Поэтому он решил раздразнить персов для того, чтобы они привели самосское государство в крайнее расстройство и сдать его в таком виде. Он хорошо знал, что если только персам нанесена будет обида, они жестоко выместят ее на с а м о с ц а х А для себя он имел обеспеченный выход с острова во всякое время, когда бы не пожелал. Потому что от Акрополя был устроен им потайной ход по направлению к морю. И так сам миандри отплыл с Самоса, а Харилай вооружил всех наемников, моментально открыл ворота и ударил на персов. Те не ждали ничего подобного в том предположении, что все уже улажено. Наемники кинулись на начальников персидских и на знатнейших персов и стали убивать их. Так действовали наемники. А остальное персидское войско поспешило на помощь, и наемники оттеснены были назад и укрылись в акрополе. 147. Предводитель Атан при виде большого урона, понесенного персами, забыл полученное от Дария приказание никого из самосцев не убивать и не обращать в рабство, но целым и н е в р е д и м ы м возвратить остров Селассонту. Забыв это приказание, он отдал распоряжение своим воинам убивать безразлично всех взрослых и детей, кто бы ни попадался им в руки. После этого часть персидского войска начала осаду Акрополя, а другие убивали всех попадавшихся под руку, было ли то в святилище или вне его. 148. м е ж д у тем Миандре бежал с с а м о с а и отплыл в Лакедемон. По прибытии туда он перевез в город свои сокровища и поступил следующим образом: он часто выставлял свои серебряные и золотые чаши, а слуги каждый раз чистили их. Тем временем он вел беседу с тогдашним спартанским царем Клеоменом, сыном Анаксандрида, и, продолжая беседовать, провожал его домой. Всякий раз, п р и в е д е этих чаш, Клеомен выражал изумление и восторг. В ответ на это Миандрей предлагал ему взять для себя те чаши, какие он желает. Миандрей говорил ему это два-три раза, но Клеамен, честнейший человек, считал непозволительным принять подарки. А когда он сообразил, что м и а н д р и й подарками может снискать себе помощь против персов и других граждан, отправился к эфорам. и объяснил им, что для Спарты выгоднее удалить из Пелопоннеса чужестранца Самоса, чтобы он не склонил ни его самого, ни коголибо другого из спартанцев к чему-нибудь дурному. Эфоры послушали его и через глашатая велели Меандрию покинуть Спарту. 149. Между тем персы совершенно обезлюдили Самос и в таком состоянии передали его. с и л а с о н т у Впрочем, с течением времени полководец Атан помог заселить остров под влиянием сновидения и болезни половых членов. сто пятьдесят Во время морского похода на Самос восстали вавилоняне, превосходно к тому подготовившись. Действительно, они готовились к осаде все время царствования Мага, восстания Семи среди царившей во все это время смуты. Приготовления совершались, конечно, в тайне. Когда восстание сделалось явным, вавилоняне поступили так: кроме матерей каждый из них выбрал из женщин своего дома по одной жене, какая наиболее ему нравилась. Всех остальных женщин вывели в одно место и у д а в и л и Одна женщина была оставлена для себя каждым из вавилонян для приготовления пищи. Остальные удавлены были для того, чтобы не расходовать на них с ъ е с т н ы х припасов. 151. п р и известии об этом Дарий собрал все свое войско, выступил против восставших в поход и, подойдя к Вавилону, осадил город. в а в и л о н я н однако, осада ничуть не потревожила. Они взбирались на зубцы городских стен и оттуда телодвижениями и словами издевались над Дарием и его войском. А кто-то из вавилонян сказал: «Зачем вы, персы, праздно сидите здесь и не уходите? Ведь вы овладеете нами лишь тогда, когда Мул родит же ребенка». Вавилонянин сказал так в полной уверенности, что Мул никогда не родит же ребенка. 152. п о прошествии года и семи месяцев Дарий и все войско его огорчены были тем, что не могли одолеть вавилонян, хотя против них употреблены были все средства и хитрости. В числе уловок была и та, с помощью которой Кир взял Вавилон, но граждане были неусыпно на с т о р о ж е и эта попытка не удалась. 153. Но вот на двадцатом месяце осады случилось чудо Зопиру, сыну Мегабеза, одного из семи персов, свергнувших мага, а именно одна из мулиц его, возивших съестные припасы, родила же ребенка. Когда ему сказали об этом, Зопир не поверил. Потом, увидев сам Муленка, запретил рабам рассказывать о случившемся кому бы то ни было и стал соображать. По поводу этого ему пришло на память замечание в а в и л о н и н а еще в начале осады, что Акрополь будет взят лишь тогда, когда станут рожать м у л и ц ы Сопоставляя рождение мулленка с этим замечанием, Запир решил, что Вавилон может быть теперь взят, потому что думал он, вавилонянин сказал, а его м у л и ц а р о д и л а с со изволения Божества. 154. Так как Запиру казалось, что Вавилон усуждено наконец быть взятым, он явился к Дарию и спрашивал, очень ли важно для него взять Вавилон. Узнав, насколько важно было взятие Вавилона, он стал затем обдумывать, как бы ему взять город, при том так, чтобы совершить этот подвиг самому. У персов подобные заслуги награждаются высокими почестями. Он пришел к заключению, что выполнить предприятие может при единственном условии, если изуродует себя и перебежит к неприятелю. Не считая изуродования важным для себя, он учинил над с о б о ю неизлечимое увечье: отрезал себе нос, уши, безобразный острик в кружок волосы и с п о л о с о в а л себя б и ч о м и в таком виде явился к Дарю. с т 5 ь Дарю было очень тяжело видеть изувеченным знатнейшего из персов. Он с криком вскочил с трона и спросил, кто изувечил его и за что. Никто другой, отвечал тот, кроме тебя не в силах сделать со мною что-либо подобное. Никто другой, царь, я сам так поступил с собою с горя, что а с с и р и й ц ы г л у м я т с я над персами. Жалкий человек, возразил Дарий. прекраснейшее имя ты пятнаешь позорнейшим поступком, говоря, что причинил себе неизлечимое увечье из-за осаждаемых. Неужели же глупец ты воображаешь, что неприятель скорее сдастся от того, что ты изуродовал себя? Ты потерял рассудок и только потому у ч и н и л над собой такое увечье. Если бы я открыл тебе мои планы, то ты помешал бы мне выполнить их. Вот почему я поступил здесь лишь по собственному решению. Если же ты не откажешься, мы возьмем Вавилон. Я в таком виде перебегу в Акрополь и уверю неприятеля, что это ты у ч и н и л надо мною, убедив их в том, я рассчитываю получить командование войском. ты со своей стороны на десятый день после того, как я войду в акрополь, отдели из того войска потери которого для тебя совершенно б е з р а з л и ч н о тысячу человек и поставь их у так называемых ворот Семирамиды. Потом на седьмой день после этого поставь опять две тысячи человек у ворот называемых Ниновыми. Спустя еще двадцать дней помести четыре тысячи воинов у так называемых Халдейских ворот. Как прежние, так и эти последние воины не должны иметь для обороны никакого другого оружия, кроме кинжалов. Только кинжалы и можно оставить при них. На двадцатый день после этого не позже прикажи остальному твоему войску брать приступом городские укрепления со всех сторон, а для меня поставь персов у так называемых Белских и Кисийских ворот. Я полагаю, что по совершении мною славных подвигов в Вавилоне не доверят мне все, не исключая и запоров ворот. Дальнейший образ действий будет зависеть уже от меня вместе с персами. 156. пятьдесят с д е л а в такие распоряжения, з а п и р направился к городским воротам и при этом, как настоящий перебежчик, озирался по сторонам. Когда стоявшие в этом месте стражи заметили его с башен, они сбежали вниз, притворили немного одну половину ворот и спросили, кто он и зачем пришел. Запир назвал себя по имени и прибавил, что он перебежал к ним. При этих словах привратники повели его на собрание в а в и л о н и н В народном собрании он стал жаловаться на Дария, будто от него претерпел он то. Что на самом деле у ч и н и л над с о б о ю сам и претерпел все это, будто бы за то, что советовал Дарию отойти вместе с войском от города, когда взятие Вавилона оказалось невозможным. И вот теперь Вавилоняне, заключил он, я пришел сюда к величайшей пользе для вас и к величайшему ущербу для Дария и его войска. Изувечение мое не останется неотмщенным. Я знаю все его планы от первого до последнего, так он говорил. Сто пятьдесят семь. При виде знатнейшего из персов без носа, без ушей, с кровавыми следами от у д а р о в бича, вавилоняне были вполне убеждены, что Запир говорит правду, что он явился помочь им и готовы были доверить ему войска, о чем тот просил их. По получении от них войска он поступил именно так, как у с л о в и л с я прежде с Дарием. На десятый день он вывел вавилонское войско из города, кольцом окружил ту тысячу персов, которых советовал Дарию выставить раньше всех других воинов, и перебил их. При известии об этом вавилоняне увидели, что дела Запира отвечают речам его, и в чрезвычайной радости готовы были исполнить всякое требование его. Выждав после этого условленное число дней, он снова вывел с собою отборных вавилонян и перебил две тысячи д а р и й с к х солдат. За этот новый подвиг все вавилоняне прославляли Запира, а он снова, спустя условленное количество дней, вывел войско в заранее назначенное место, окружил и истребил четыре тысячи персидских воинов. После этого он стал всемогущ у вавилонян. Они сделали его главнокомандующим всего войска и хранителем Акрополя. 158. Но все свое лукавство Запир проявил в то время, когда, согласно предварительному условию, Дарий начал штурм городских укреплений. Вавилоняне взошли на укрепления и отражали наступавшее д а р и е в о войско. А Запир тем временем о т в о р и л так называемые к и с и й с к и е и Белские ворота и через них впустил в Акрополь персов. Одни из вавилонян при виде случившегося спасались бегством в храм Зевса Бела, другие ничего не знали об этом и каждый из них оставался на своем посту. Наконец и эти последние поняли, что они преданы. Таким-то образом Вавилон был взят вторично. 159. Овладев Вавилоном, Дарий прежде всего велел срыть его укрепления и снять все ворота. По взятии города в первый раз Кир не сделал с Вавилоном ничего подобного. Потом велел распять тысячи три з н а т н е й ш и х граждан, остальным вавилонянам предоставил остаться в городе на жительство. А чтобы у вавилонян были жены и чтобы произошло от них потомство, Дарий с предусмотрительностью принял такие меры. Собственных жен, как сказано выше, вавилоняне в виду сбережения с ъ е с т н ы х припасов у д а в и л и а потому царь приказал соседним народам доставить женщин в Вавилон, причем каждому народу назначено было определенное количество. А общая цифра явившихся в город женщин доходила до 50 т ы с я ч От этих-то женщин и произошли нынешние вавилоняне. 160. д Дарий решил, что никто из персов ни позже, ни раньше того живших не превзошел Запира в заслугах за исключением одного лишь Кира. С этим последним ни один еще перс не дерзал равнять себя. Однако д а р и й говорят, много раз высказывался, что предпочел бы иметь Запира не обезображенным так ужасно, нежели владеть и другими еще двадцатью Вавилонами. Он щедро наградил Запира, ежегодно делал ему такие подарки, какие у персов считаются наиболее почетными, предоставил ему Вавилон в пожизненное свободное о т д а н и е управления. Подарил ему и много другого. У этого Запира был сын Мегабес, тот самый, который в Египте воевал с а ф и н я н а м и и союзниками их. У этого Мегабеза был сын Запир, который явился в а ф и н ы перебежчиком из Персии.